Голова первая. Первая мысль — она спит. Вторая — она умерла и попала в ад. По-иному не скажешь. И дело даже не в том, что она лежит щекой на раскалённом песке, а сверху нещадно палит солнце. И не в том, что этот песок хрустит у неё на зубах, горло саднит от жажды, а каждая мышца в теле болезненно ноет. Долго ещё собираешься прохлаждаться? Нон. Ну? Езвительный голос неприятно резанул обострившийся слух странным звучанием. Варя вздрогнула и открыла глаза. Перед ней, присев на корточки, примостился странный субъект в смешных ярких одежках и с недовольством рассматривал её. Ещё не вполне понимая, где она и что с ней, Варя решила, что это женщина. причём размалёванная как матрёшка. Но стоило ей присмотреться к нему повнимательнее, как девушку пробил нервный смех. Господи, это мужик. Толстый, откормленный тип лет 40 с наможанными губами, подведёнными как у Нефертити глазами и тремя подбородками. Захотелось потрогать его, чтобы удостовериться в том, что он действительно существует. Нет, ну приснится же такое. Наверное, это всё ещё действует наркоз. Вставай, произнёс он с неожиданной злостью, а потом поднялся и ударил Варю по рёбрам носком сапога. Та вскрикнула и свернулась клубочком. Место удара вспыхнуло резкой болью, в голове помутилось. Господи, это же сон? Просто кошмарный сон. Это же не может быть правдой. — Вставай, Нун, иначе опять достанется от хозяина. Раздался встревоженный женский крик с другой стороны, и Варя сквозь слезы увидела двух странных женщин, бегущих к ней босиком по песку. Она не могла поверить своим глазам. Незнакомки были худые и грязные, из подрыванных подолов торчали тощие ноги, сбитые в кровь, из рукавов, из царапанной руки — К обокки ворот открывал выпирающие ключицы. Лица женщин закрывали платки, накинутые на голову таким образом, что на виду оставались только глаза. На мгновение стало страшно. Солнце, барханы, странные люди. Неужели её выкрали и продали в рабство каким-нибудь бедуинам? Да нет, что за бред? Кому она нужна со своими болячками? Скорее всего, это просто побочный эффект от наркоза. Четыре раза за год слишком большая нагрузка для организма. Вот в мозги немного и повредились. Вставай, вставай. Незнакомки подхватили Варю под руки, помогли ей подняться. Девушка с облегчением поняла, что твёрдо стоит на ногах, и даже привычная тошнота куда-то исчезла. Только в рёбрах осталась тупая боль от удара. И это заставило её замереть. Как? Каким чудом вернулись силы? Она ведь уже и сидеть не могла, не то что стоять, а теперь чувствует себя так, будто бы никогда не болела. Лихорадочно вырвавшись из чужих рук, Варя оглядела себя. Увиденное заставило её побледнеть. Этого не может быть. Она бредит. Это предсмертные видения, не иначе. Как? Каким образом из умирающей лысой истощённой мумии она вдруг превратилась в блондинку с косой до пояса, маленькими ручками и ножками? И откуда у неё эта гладкая молочно-белая кожа, полностью лишённая волосяного покрова? И что это за странные золотые узоры на ней? Мелкая дрожь заставила содрогнуться всем телом, пробила до самых внутренностей. В глазах потемнело, и земля качнулась, медленно уходя из-под ног. "Идём, Нун, нельзя заставлять хозяина ждать". Женщины потянули её вперёд, туда, где буквально в десяти шагах от них стояла повозка, один в один напоминавшая фургоны североамериканских переселенцев. Вот только вместо коней в неё оказались впрежены чудовищные ящеры, стоявшие на задних лапах. Варя моргнула. В голову закралось сомнение в собственной адекватности. Нет, всё-таки это бред. Но какое же у неё воображение? Всё настолько реалистично. Высота страшилиш была метра 2 в холке, не меньше. Плоская змеиная голова, украшенная двойным костяным гребнем, рудиментарные передние лапки и длинный мощный хвост, которым они нервно вздрахляли песок. Динозавры? Один из них повернул к ней вытянутую морду и зевнул, демонстрируя двойной ряд острых зубов. Злавонная волна из его пасти ударила Вару в лицо. От нового потрясения рассудок начал медленно отползать в сторонку, давая место поднимающейся панике. И все, чего хотелось в эту минуту, так это закрыть глаза и потерять сознание. Но даже этой малости Варе не дали. «Живо, фургон!» — взвизгнул за спиной девушки субъект неопределенного пола. Его голос сорвался на фальцет, и от этого грассирующая «Р» неприятно ударила по ушам, заставляя поморщиться, словно пародия на французский язык. «Это Хойда Гошаломанова не стоит, а я за нее целый серебряк отвалил! Шымбай! За что я вам плачу?» Из-за фургона тут же выскочили два типа мужской наружности. На этот раз бронзово-смуглые, мускулистые, с бритыми наголо головами, и лицами, будто вытесанными из гранита. Оба были практически голые, если не считать широких шаровары и тоже босые. И каждый держал в руках по копью, только вместо наконечников эти копьи венчали маленькие рожки, украшенные сверкающими кристаллами. Варя растерянно уставилась на блеск солнца в этих кристаллах. «А ну, шевелись!» Один из мужчин без церемонно воткнул в неё копьё. Между кристаллов мелькнула зеленоватая молния, и девушка ударил в грудь нешуточный разряд тока. Мать моя! Да это электрошокер. Только сейчас до неё дошло, что это не сон. Боль оказалась слишком сильна, чтобы её можно было списать на плод разыгравшегося воображения. А ещё Варя вдруг поняла одну очень важную вещь. Все эти люди говорили с ней не на русском, не на украинском и даже не на английском языке. Это был совершенно чужой, незнакомый язык, лишь отдалённо напоминавший смесь арабского и французского, но при этом она прекрасно его понимала. Стоило осознать эту истину, как тут же ослабли ноги, и Варя вторично рухнула в песок на колени. Ее буквально трясло от ужаса, паники, непонимания, от нежелания верить в происходящее, от нежелания верить своим глазам. Вокруг на тысячи километров простирались барханы грязно-желтого цвета, абсолютно белое небо с гигантским солнечным диском висело над головой, а еще два динозавра с фургоном и... эти личности. Следующий разряд тока милосердно лишил ее сознания. Ксарт Дер Элайн, последний герцог Нерумии, сидел в тронном зале, подперев подбородок рукой, и скользил задумчивым взглядом по рисунку на гранитном полу. Огромные стрельчатые окна были тщательно зашторены, ни один лучик солнца не проникал в это пустое и холодное помещение. Но зеленоватые светящиеся кристаллы, мерцавшие на стенах и потолке, разгоняли полумрак. Никто из его слуг и придворных не имел права входить сюда, пока его светлость наслаждались покоем и одиночеством. Не так давно этот зал и замок и город, и само герцогство, в котором он находился, принадлежали его отцу, Сбейлу Дан Асмайло. единственному сыну и наследнику императора драконов. По молодости лет СБэл имел неосторожность вспылать запретной страстью к молодой демонице, а та, в свою очередь, родила от него ребёнка. Такие союзы были редки и не одобрялись. Полукровки Архавы приговаривались к смерти. Слишком опасными они были для общества, которое не желало их принимать. Сила демонического огня, увеличенная в разы силой воздуха, превращала Архава в воплощение хаоса. Тем более, этот ребёнок был ещё и незаконно рождённым. А император Калахан не приветствовал бастардов в своей семье. Боялся, что однажды они восстанут против законной династии и будут претендовать на трон. Так и случилось. Вяньне стоило бы уничтожить своё дитя, едва оно появилось на свет. Но младенец был слишком красив, а она молода и наивна. Сердце матери дрогнуло, точно так же, как и сердце отца, который не смог убить своего первенца. Почти четверть века Ксарт был единственным сыном, пусть и незаконным, у старого герцога, пока тот не сочитался династическим браком. И пока новая герцогиня Нируми не принесла сопругу законного наследника, Оритейла Дан Осмаэла, Ксарт позволил себе мысленно усмехнуться. Теперь его сводный брат вынужден просить защиты у Винценосного деда в столице Киларии Драконьей империи, а он, вот тот, кого презрительно называли демоническим отродьем, ублюдком и байстрюком, занял свое законное место — трон Нерумии. И пусть его герб перечеркнут белой полосой незаконно рожденного, пусть приставка «дер» говорит о примеси демонической крови, но он получил это герцогство потом и кровью. И это еще не конец. Теперь впереди маячила самая заветная цель — трон деда, императора Калахана. И мысль о завоевании императорского трона ласкала его самолюбие точно так же, как сейчас его тело ласкали доспехи, которые он своими руками сделал из кожи черного дракона, собственного отца. К сарту пришлось хорошо потрудиться, чтобы устранить все препятствия на пути к отцовскому трону. Старого герцога, его жену и детей, а еще недовольных подданных, посмевших отказаться давать ему клятву в верности всех, кто был против смены правителя. Остался только Аритейл. Последняя стычка с ним едва не стоила Ксарту жизни. Его соперник оказался очень силён, хоть и младше на четверть века. Но всё же сводный брат отступил. Бежал в столицу, поджав хвост, как корабельная крыса. Ксарт был уверен. что сейчас тот готовит армию деда, чтобы вернуть себе Неромию. Что ж, пусть готовит. Он, Ксарт, тоже не спит в ожидании встречи. А эта встреча однажды произойдёт. И вот тогда боги, а может и сам Хрейк, будут на его стороне. Он в этом не сомневался. Скрипнула дверь. Ксарт поднял взгляд на вошедшего мага. Тот едва переступив порог, упал на колени. Абрахам Архав напряжённо застыл. В его глазах вспыхнуло ожидание. Ты закончил ритуал. Где она? Простите меня, ваша светлость. Мак распростёрся ниц, уткнулся лбом в грязный пол. Снова ошибся. Разочарование было настолько сильным, что Ксарт не смог его скрыть. Ударил кулаком по мраморному подлокотнику трона, не замечая ни боли, ни образовавшегося скола. Я же предупреждал тебя. Нет, нет, ваша светлость, я не ошибся. Тогда в чём дело? Это она, ваша шия. Сомнений нет. Но кто-то вмешался в ритуал. Кто-то сдвинул вектор перемещения. Как такое возможно? Архав покинул трон и быстрым шагом пересёк расстояние, отделявшее его от мага. стук подкованных железом каблуков разнёсся эхом по всему помещению. Простите, мой Лэйс, я не знаю. Я всё делал правильно. Но как только Шия появилась в нашем мире, что-то произошло. Она исчезла у меня из-под носа. — Так перемещение состоялось? Отвечай. — Да, мой Лейс. — Но её нет. И где она, ты не знаешь? Голос Архава понизился до угрожающего шёпота. — Знаю, знаю, ваша светлость! — выдохнул старик, не отрывая лба от холодного гранита. — Да. Он не рискнул поднять взгляд на господина. Лоб уже болел, но что значила эта боль по сравнению с наказанием, которому его мог подвергнуть Архав? — Так где она? — В Эльдоруне. Где-то в пустыне. Точнее сказать сейчас не могу. Слишком далеко. Ксарт несколько минут молча смотрел на колено преклоненного мага, потом коротко бросил. — Встань! Старик, кряхтя, поднялся на ноги и отряхнул подол мантии. Говоришь, слишком далеко? Его господин прищурился, пронизывая мага испытывающим взглядом. Но её можно найти. Да, мой лесь, но есть э-ну-ну. Какое? Она не могла появиться здесь и остаться бесплотной. Тот, кто вмешался в мой ритуал, должен был это знать и дать ей какое-то тело. То есть ты даже не знаешь, кого нам искать? Не совсем. В том мире она была человеком, женщиной. Так что и здесь весьма вероятно, к тому же вы сможете её узнать. Пока ваша шия существовала в другом мире, за гранью, все узы между вами были разорваны. Но теперь она здесь, и чем ближе будет к вам находиться, тем сильнее вы будете ощущать её присутствие. Об этом я знаю. Новая вспышка ярости заставила Ксарта сорваться на рык. Потому-то она мне и нужна. Если мои враги поймут, что она для меня значит, если доберутся до неё первыми, все мои планы пойдут хрейгу в зад. Простите, От тебя требовалось только одно вернуть её мне, поместить в кристалл и спрятать так, чтобы никто не нашёл. Ты не смог сделать даже этого. Старик поклонился, пряча виноватый взгляд. Но Ксарт уже не обращал на него внимания. Сжав виски и пытаясь унять разыгравшийся гнев, он процедил, выплёвывая слова как ругательство. Все эти годы Они пытались меня уничтожить, пытались сломить. Сначала мать, потом отец, теперь брат. Но каждый раз я становлюсь только сильнее. Отец был уверен, что я стану его покорным рабом, если он избавит меня от слабостей, пешкой в его руках. Но я доказал, что он ошибался, и он дорого заплатил за эту ошибку. Теперь моя слабость здесь, рядом. И если я не найду её первым, её найдут другие и используют против меня. Ты понимаешь, о чём я? Его лицо потемнело, глаза пылали, благородные черты исказились, превратившись в застывшую маску. Неуправляемая, разрушительная сила, таящаяся внутри, всколыхнулась, грозя выплеснуться наружу. Но холодный рассудок, как всегда, взял верх над эмоциями. Прикрыв глаза, Ксарт глубоко вздохнул, заставил тьму угамониться и уже спокойно сказал: "Воспользуемся дворцовым порталом. Перенесёмся сразу в столицу Эльдаруна. Это сократит время пути. Только проверь, чтобы нам хватило сил вернуться обратно. Не хочу застрять где-нибудь посреди пустыни". Так умел только он. Мгновенно переходить из состояния гнева в состояние ледяного спокойствия и наоборот. Абрахам давно перестал удивляться. «Слушаюсь, мой Лейс. Что-то еще?» «Нет. Иди и займись тем, что ввелено. До конца суток все должно быть готово. Если помедлежь...» Абрахам гулко сглотнул и побледнел. когда его господин красноречивым жестом провел ребром ладони по своей шее. Еще секунда, и Архав снова остался один. Теперь, когда на него никто не смотрел, он схватился за голову и зарычал. И в этом низком, нечеловеческом рыке была такая боль и тоска, что на другой стороне континента, в адских песках Альдаруна, дрогнуло сердце Петра. маленький нун